Глава 30. -е. Испытание удачи владыки демонов. Итак, как только я дам сигнал, идите к приглянувшейся вам лестнице. Но какую бы вы ни выбрали, правило кто успел, тот успел не отменяется. Раздался голос огромного древа Юниунион. Хоть он и сказал, что кто успел, тот успел, в испытании удача не имеет значения, кто выберет быстрее. Бек разрешён. Но попытки помешать другим экзаменующимся будут расценены как нарушение правил. В таком случае вы будете дисквалифицированы. Если вы решите одновременно подняться по одной и той же лестнице, вам придётся ждать моего решения. Все присутствующие внимательно слушали объяснение правил испытания. Кроме того, в ходе испытания духов вам запрещено идти любым другим путём, кроме того, что было выбрано вами изначально. Имейте в виду, что разрушение стен и использование гатома Преведёт где дисквалификация. Значит, обдница после обнаружения правильного маршрута при помощи гата мани выйдет. А иначе какой бы это было испытание удачи. Вы готовы? В таком случае с этого момента испытание духов объявляется начавшимся. Прозвучал сигнал к началу испытаний. Из двадцати лестниц победных всего пять. Если слова испытание удачи правда, то шанс добраться до крыля духов составляет 25%. Пока все смотрели на лестницы, Первым с места тронулся царь Алехнот Гробигелисирис. Какая же это нелепость. Что может быть комичнее проигрыш из-за банальной неудачи? Сказав это, он без колебания выбрал пятнадцатую лестницу слева и стал подниматься по ней. Ах, да. Я забыл кое-что сказать. Поднявшись на несколько ступенек, Гелисирис повернул свою гелиобразную голову. Этот экзамен ты не сдашь, владыка демонов. Банально по той причине, что это попытка на счастье, а у тебя плохая удача. Но в его словах есть какой-то смысл. Решил после экзаменационной работы поколдовать над лестницами? А у тебя есть доказательства? Даже если ты не выдержишь испытаний, в этом ничего странного не будет, ведь шанс промахнуться составляет целых 7,5%. Жольнича стан скорее следует считать выбор выигрышной лестницы. Хм, что-то он разболтался. Учитывая его характер, он воспользуется испытанием удача, дабы что-нибудь провернуть. Жутко усмехнулся Гелисирис. "Используй сокрушитель законов". Бросив эти слова, Гелисирис поднялся по лестнице. В конце лестница была дверь, из-за которой было невозможно определить, какая из лестниц является выигрышной. "Какое глупое испытание", пробормотал царь загробного мира Иджос и осмотрел лестницу магическим глазом, после чего стал подниматься по самой правой из них. "Такое по частике Герамчика. Интересно вернётся Лион?" Пожаловалась возлюбленная царя проклятый жистое и стало подниматься по третьей лестнице слева. Раз уж нас здесь 16, то вероятно, четверымым из нас попадётся в выигрышная лестница. Всё зависит от того, сколько имперам повезёт. Ну, как минимум, один из нас точно пройдёт. Даже если повезёт всем трём царям и с семнадцати лестниц останется две выигрышных. Нас 16 человек, как и сказала Саша, одному из нас точно повезёт. Но вся бестолку, если выиграет не господин Анос. Услышав слова миссы Эора безмятежно улыбнулся. Думаю, что даже в худшем случае всё будет нормально. Главное, кому-то встретиться с королём духов и освободить Синареглю и почтённых Анасса. И тем не менее, у Анасса на это шансов больше всех, сказала Элионора и подняла указательный палец. Пока мы не знаем, кто такой этот король духов, лучше всего будет, если до него доберусь я. Мы, правда, доверимся воле случая, спросил Амиша, пристально взглянув на меня. Не обязательно. А особенно учитывая уверенное детство злых царей. Я не знаю, как долго они здесь находятся, но испытания мёхов подвергаются не впервые. Есть способ обнаружить правильный маршрут. Я кивнул. А возможно, что нам что-то удастся, даже если мы выберем неправильный маршрут. Ева вопросительно взглянула на Линова. Простите, но у меня такое чувство, что я видела эти лестницы, но не могу об этом вспомнить. Но мне кажется, я знаю их, и, возможно, вспомню, если поднимусь по ним. Мы можем понадеяться на лучшее, но когда мы поднимемся, будет уже поздно. Без хитрости нам правильный путь не определить. Да и, судя по словам царя Алахнадгробей, я почти уверен, он устроил какую-то махинацию. Например, сделал так, что какую бы лестницу я не выбрал, она обязательно будет проигрышной. Это вполне возможно, поскольку лестницы это духи. И если, допустим, ты выбрал неправильную, вероятно, странного, в этом ничего не будет. Даже если тебе всегда будет выпадать проигрышная Он сможет сослаться на мою невезучесть. Я бы мог легко решить эту проблему с окружителем законов, но меня волнуют слова царя Алах над гробей. Возможно, его цель заставить меня продолжить использовать минус дано, чтобы истощить мою магическую силу. Хотя Дальзагит пока ещё находится в небе над огромным деревом Эниуниен, -Эн, стоит мне всего разок обнажить меч, и энергии я потрачу на это несоизмеримо больше, чем на любое другое моё заклинание. Я не могу легкомысленно идти угилисирис на поводу. То есть будь бедь, даже если мы выиграем? спросила Элен. Ага, и честно говоря, я не уверен, что смогу выдержать хоть какие-нибудь испытания, кроме попытки на счастье. Мы бы хотели отдать нашу удачу господину Анасо. Говорили на перебое девочки из союза поклонников с одинаково тревожным выражением лица. Хм, а неплохо сказано. Давайте так и сделаем. А? Я сделал шаг вперёд и обратился к огромному древообразованию. Не-не-не. Когда мы узнаем, что выбранная нами лестница выигрышная. А, если лестница за дверью будет вести наверх, значит этот путь ведёт к вершине. Если в ничто, вы вернётесь сюда обратно. В таком случае надо попробовать. Я выставил перед собой правую руку и нарисовал на всём поло магический круг. А, вопросительно промочил огромное древо. Должно быть из-за того, что я использовал закнание Райнал и спрятал всех 16 человек во тьме. Затем я применил надширо и скрыл всю магическую силу и, используя фликс, сообщил всем, что я сейчас сделаю, чтобы огромное древо Эниунен об этом не узнало. Вас поняла. Исполним это, чтобы это не стало. Положитесь на нас, раздались воодушевлённые голоса девочек из её запоклонников. Использув одно заклинание, я деактивировал Райнер, и эти мои исчезли. Что? удивлённо воскликнуло древо. Что и неудивительно, ведь когда тьма развеялась, появилось 16 анасов льдигодов. Я изменила их внешность заклинанием Райнал. Что ты задумал? То же, что и на недавнем минитесте. Хочешь быть уверенным на 100%, что не будет никакого жульничества? Сказала Вышутче вперёд один из шестнадцати анасов. Если Лесница Гнеяля так захочется, она может намеренно удалить меня с этого испытания. Я бы так никогда не поступил, ведь я огромное древо-образование. А если, допустим, великий дух рано жив, и её жизни что-то угрожает, то тогда я, я уверен, что вы, духи, сделаете всё, чтобы защитить свою мать. Или я не прав? Прав, огорчённо сказала огромное древо Эньюньен. Тогда вы можете жульничать, чтобы защитить короля духов. Теоретически можем. Я не буду этого отрицать. Но в этот раз я ни за что так не поступлю. Хм, но мне тоже не хотелось бы считать, что духи стали моими врагами. Ведь они мне сказали, что у нас с Рано были хорошие отношения. Упоминание имени Рано тут же дало свой эффект. Огромное древо Эниюнион застонало. Не нужно меня ни в чём подозревать. Просто так ты не сможешь намеренно удалить меня со испытания. Пройду я испытание или нет, между нами не останется никаких обид. Под воздействием Райнола все 16 человек имеют моё облегча. Он не сможет намеренно завалить мне испытание, пока не знает, какой я настоящий, и это будет настоящее испытание воле случая. Давай я деактивирую заклинание Райнел и покажу тебе себя настоящего, когда открою дверь. Если ты не жонличаешь, то не должен быть против этого. А, хорошо. Если тебе так будет спокойнее, поступай как знаешь. Я многозначительно улыбнулся и кликнул всех: "Пошли". Все 16 версий меня направились к своей лестнице и начали одновременно по ней подниматься. Через какое-то время я увидел перед собой дверь. Все 16 человек встали перед дверями. И по портале سيدنا время на открытиях. В следующий миг Эленовивидела перед собой лестницу вниз. Ура, я вылетела. Сегодня я смогла изобразить господина Аноса и должна быть из-за этого мне повезло. Рейнольд активировался, и я лишил Элен своего обличья. Она сжала кулачки и радостно спустилась вниз. А перед самим мной была лестница, ведущая наверх. Ха, похоже, повезло, сообщил я Поликсу Мише остальным. Кто-нибудь атеща вытянул счастливый билет. После чего я услышал голос Рэя. Похоже, сегодня удачный маей стране. А затем голос миссы. Мне тоже повезло. Трое из нас достались выигрышные лестницы. А поскольку из 20 лестниц победных только пять, победителями из числа Назгалей, царя Алахнадгробей, царя проклятий и царя загробного мира будут только двое. Будет логично предположить, что двое из трёх, кто пошёл первым, знали, какие лестницы выбирать, но я пока не могу сказать наверняка. Ну что, идём? Я стал подниматься по лестнице, ведущей на вершину. Естественно, этот маршрут я выбрал не по чистой удаче. Вместе с Райнолом я использовал магию слияния Дадешайсис. Примечание переводчика: записано как разделение основа на равные части и её слияние. Основа 16 людей была разделена на 16 равных частей, и части каждой основы были собраны в количестве 16 штук и слиты вместе. Другими словами, все 16 человек, все вам годами назад были мной. Если быть точнее, я был разделён на 16 частей. Естественно, этими частями был сам я, Саша, Миша, Рей и девочки из союза поклонников. И когда Джеди Шестис был развеян, и моя основа вновь стала одним целым, она собралась в какую-то из этих 16 частей. Я заранее поставил на магию условие собраться в той основе, перед которой будет лестница наверх. Шанс, что одна из шестнадцати лестниц будет выигрышной 25%. А значит, всё, что мне нужно сделать стать всеми шестнадцатью людьми. Так я смогу заполучить все выигрышные и проигрышные варианты. После этого остаётся лишь выбрать выигрышную лестницу. А Поднимаясь наверх, я ощутил неестественный поток магической силы по той стороне стены. Кто это? спросил я. А, это здесь. Вот слышал я в ответ с другой стороны стены, знакомый голос. Стена огромного дерева развалилась пополам, и за ней показался проход. Там стояла девочка в капюшоне Лина.